глава 9 Вилья и Хелл нашли меня в той комнате, где я соизволила провести ночь. Я как раз была занята сборами и сортировкой вещей в своей бездонной суме, когда дверь распахнулась и моему удивленному взору предстала сгибающейся пополам от хохота вилья, висящая на нервно хихикающий хилилириан. Честно говоря, понятия не имею, что могло довести подруг до такого состояния, но больше чем уверена, что сейчас Вилья успокоится и все сама расскажет. Как только сумеет членораздельно говорить, не отвлекаясь на всхлипывающие смешки. С этой мыслью я уселась в ближайшее кресло и в уставилась на младшую княжну, которая, отклеившись таки от Хелл, упала на застеленную кровать, все еще сотрясаясь в приступах хохота. Минут через пять мое терпение было вознаграждено. Ревелель, отсмеявшись, перевернулась на живот и, взирая на меня зелеными глазами из-под рыжей челки, начала. «Ева, ты попала!» Вступление мне не понравилось, но я, тем не менее, изобразила живейший интерес. Вилья же, справедливо подозревая, что зерна рассказа упали в благодатную почву моего любопытства, выдержала полагающуюся в таких случаях многозначительную паузу и выдала. «Тебе там смотрины хотят устроить сегодня вечером!» «Что?» — возмущенного запила я, подскакивая на месте и роняя раскрытую сумку на пол, откуда моментально высыпалась гора книг вперемешку с одеждой. Я, чертыхнувшись, встала с кресла и принялась собирать рассыпанные по ковру вещи и запихивать их обратно, когда в разговор включилась Хиллериан до того скромно обретавшейся в соседнем кресле. Айронита аккуратно сложила крылья по бокам и, закинув ногу на ногу, посмотрела на меня со смешанным чувством сострадания и легкой зависти. «Еванико! Только что принц Азраэл объявил народу, что синяя птица, вернувшаяся в Бондарион, достойна небольшого праздника в ее честь, где будет возможно сделать ей предложение руки и сердца».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 Получалось, что ты вроде как идеальная мечта любого иронита И умна, и прекрасна, и образована, и с кротким, как у ангела, характером. Что? Я поперхнулась нервным смешком. Это я-то кроткая. Ну, вот уж Азраэл загнул. Зачем, спрашивается? Правда, мне так даже лучше. Всегда будет шанс доказать кротость моего характера от особо буйных проявлений которого даже Данте шарахался. Вот и мне смешно стало. Вилька широко улыбнулась. Это еще что? Это верховная жрица, как ее там? Алэртиан, — подсказал Хиллериан, пряча улыбку. Именно. Вилька прищелкнула пальцами и села на кровати, пристально разглядывая мое крылатое обличие. Так вот, она во всеуслышание заявила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 едва не ударившись лицом о землю. Аплодисменты, пополам со здоровым хохотом, были мне наградой за проявленное мужество. Я все-таки умудрилась самостоятельно встать на ноги, после чего нетерпящим возражений тоном потребовала снять с меня сие пыточное устройство. И в будущем на все доспехи, кроме кожаных курток с заклепками, смотрела с выражением высочайшего неприятия. И вот теперь мне хотят подарить раритетные доспехи интересно как они за такое количество лет в пыль не превратились хотя может храмовые хранилище зачарована по методу моей сумки таким образом что там ни одна вещь не портится потому что заклинание защищает ее от воздействия времени но в любом случае кованные доспехи аватаров а ведь именно такие были на изображенные на картинах таль Это тебе не кольчушка. В них я точно пошевелиться не смогу. А если мне их еще и вручат при большом скоплении народа, то надо мной будет хохотать весь Андарион. Прямо как Вилька только что. Какой кошмар! — подвела итог я, запихнув-таки все вещи обратно в сумку и озадаченно усаживаясь на пол. Хелл! Ахелл! пока меня тут не замучили окончательно, скажи, зачем ты просила, чтобы мы приехали? Данта говорил, что у тебя какие-то проблемы с поисками короля. Проблемы — это не то слово. Хиллериан печально опустила темноволосую голову, сразу став какой-то миниатюрной и беспомощной. Только сейчас, приглядевшись, я увидела, что Айронит похудела. Черты ее лица заострились, а под глазами залегли тени. Найти короля сложно, а всякий раз, когда я беру в руки небесный хрусталь, я чувствую, что слабею. Может быть, он постепенно вытягивает мои жизненные силы. — Извини, а нельзя, чтобы поисками занялся кто-то еще, кроме тебя? — подалась к кровати голос Вилья. Она серьезно смотрела на Хелл, и в ее глазах я видела твердую решимость. Честно говоря, я была с ней солидарна. В конце концов, я тоже не могу спокойно наблюдать, как Хиллериан буквально тает на глазах, отдавая свои силы на благо Андреона. Неужели мы ей не поможем? Нельзя, Вилья, понимаешь? Если кто-то из аэронитов, кроме меня или истинного короля, коснется небесного хрусталя, то талисман обожжет его своей силой. Вначале легко, едва ощутимо, но через полминуты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 Вообще не возникло. А уж в этом мы с Вильей мастера. В свое время не раз приходилось вытаскивать ревелель с подобных мероприятий. Причем выдумки наши ни разу еще не повторялись. Так что будем надеяться, что и на этот раз все пройдет как по маслу. Виль на моем лице заиграла бесовская улыбочка, завидев которую... Все маломальски знающие меня разумные существа торопились убраться от греха подальше. «Еф!» Подруга ответила мне точно такой же улыбкой, и мы с чувством женской солидарности и выражением очередной задуманной гадости на лицах торжественно пожали руки. «Начнем приготовление!» М «Да, похоже, снежный дворец ожидает невиданное доселе зрелище». Как мы с Вильки предполагали, торжественное мероприятие начиналось на вечерней заре в тронном зале снежного дворца. Не скажу, что мы угробили целый день на подготовку задуманной гадости, но часа три на все про все потратили. В итоге, когда за час до праздника Мицарель вошла в комнату, где мы с Вильей окопались до лучших времен, она удивлённо ахнула. И ворох сине-зелёного шёлка висевший на ней с помощью левитации, едва не спланировал на ковер. Дело в том, что я беспечно сидела на полу в человеческом облике, в обычной походной одежде ведунья и в потертых дрятских полусапожках. На возглас Миццарель мы с Вильей одновременно обернулись, прикидывая эффект от нашей идеи. Как и следовало ожидать, он оказался предсказуемым. Мицарель взмахом крыла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 но могу и вообще не приходить, если вам так будет предпочтительнее. Но...» — мицарель красноречиво взмахнула крыльями. «Так ведь неправильно!» «Почему это?» — подозрительно уточнила я. «Они хотят увидеть синюю птицу или меня?» Такая постановка вопроса девушку Айронита весьма озадачила. Видимо, у нее в голове не укладывалось, «Как можно разделять две своих ипостаси?» «Оказывается, еще как можно, особенно мне!» мицарель неуверенно пожала плечами и тихо ответила. «Тебя, конечно!» «Тогда пусть встречают меня в том облике, в каком мне удобнее всего!» Припечатала я, поднимаясь с пола и подходя к мицарель Вилья вскочила следом. «Да так резко!» что колечки на ее кольчужной безрукавке тихо звякнули в такт ее движению. «Миссарель, ты ведь вроде как пришла, чтобы отвести на в зал?» «Почти», — уклончиво ответила Айронит. «Дело в том, что ведущий крыла назначил вам обеим охранника». «Конвоира, что ли?» — фыркнула Вилья, скептически тряхнув рыжими волосами, заплетенными на висках в две тоненькие косички.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 пестрыми, как у ястреба крыльями. Опять мы с ним на кривой дорожке встречаемся. В памяти промелькнул тот страшный миг, когда пестрокрылый аватар за отказ выдать им хиллериан просто сбросил меня с высоты птичьего полета. А ведь крыльев в то время у меня и близко не наблюдалось. Темно-карие глаза сквозь прорези забрало темного шлема смотрели холодно и довольно безразлично. И от этого взгляда мне стало как-то не по себе. Я кашлянула и, глядя на аватара, попросила, стараясь сохранить остатки вежливости. «Сними шлем и назови свое имя, пожалуйста. Все-таки я должна знать, кто меня охраняет». Несколько секунд аватар пристально смотрел на меня, а потом все-таки снял шлем. Темнокаштановый, почти черный хвост волнистых волос скользнул по вороненным доспехам а лицо оказалось на удивление молодым. Хотя ирониты в принципе смотрятся не старыми, но у конкретного аватара, стоящего передо мной, было почти что юное лицо, уже тронутое печатью какой-то жестокости. Лейлион. Что, прости? Я, наверное, не расслышала. И все. О родовое имя. Аватары в основном пользуются родовыми именами а не своими личными, а тут... Моё имя — лайлеон А я-то думала, что аватары представляются родовыми именами. А пробормотала я себе под нос, но Айронит меня услышал. Родовыми именами представляются только те аватары, которые живут вне стен темного крова. Остальным в этом нет необходимости. Не все аватары скрывают свою принадлежность крылу.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 печально знакомого пестрокрылого аватара, отшатнулась, вытаскивая меч из ножен. «Евка, только не говори, что это и есть твой охранник!» «Я не говорю, ты сама все сказала!» Буркнула я, наблюдая, как лалеон Ле надевает шлем. За плечами у него виднелась рукоять меча, судя по всему, полуторного, не такого длинного, как у Данте, но все равно внушающего уважения. — Интересно, а трехгранные метательные дротики у него в наручах прячутся или где? Ведь в прошлый раз, похоже, он их у меня и метал. — Да его к тебе на катапультный выстрел подпускать нельзя. Он же тебя в прошлый раз едва не угробил. О чем думал Данте, приставляя его к тебе телохранителем? — Хороший вопрос. Я пожал плечами, после чего обратилась к Аватару.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 Насколько я знаю, телохранители по приказу, а не по желанию, обычно не рискуют охранять полную силу. Такого я в дедовом тереме насмотрелась. Отмахнулась Вилья, заглядывая в комнату и зовя Миццарель. Хотя, с другой стороны, если телохранитель лично заинтересован в том, чтобы прикрыть собой, то он может засмотреться на грудь охраняемого объекта и пропустить гибель Оленова и неизвестно, что хуже. Так что, Евка, не повезло тебе на этот раз с ангелом-хранителем? С таким ангелом черта не надо, разве что для пущего веселья, и чтобы левой стороне комфортнее было. Невесело буркнула я, наблюдая за тем, как аватар, дождавшись, пока мы закроем дверь и изъявим желание идти в тронный зал, занимает позицию справа от меня и на два шага впереди.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 торопливы с достоинством проходили по коридорам дворца а иронита в ярких одеждах то и дело появлялись в дверях переходов казалось будто дворец очнулся от долгого сна и часто у вас здесь такое столпотворение в полголоса поинтересовалась я у мицарель ловя на себе очередной неодобрительный взгляд не частоо но случается как-то рассеянно ответила она смотря куда-то в сторону и думая о чем-то своем. Мы с Ревеллиэль переглянулись, но вслух ничего не сказали. Может, Миццарель тоже нервничает? «Синяя птица, мы пришли!» — возвестил аватар, представленный к нам в качестве няньки, заботливым Данильзе Данте. Вот только при встрече я обязательно спрошу у него, зачем представлять к нам охрану в относительно мирном государстве, К тому же во дворце. Можно подумать, мы с Вильей не в состоянии защитить себя самостоятельно. Уж кто-кто, а Данте должен знать, что... Ев, не стой столбом, входи!» Чувствительный тучок в спину тяжелой длани подруги вернул меня с небес на грешную землю, и я машинально шагнула в гостеприимно распахнутые двери. И очутилась тронном зале, заполненном айронитами. Первым порывом было послать все ко всем чертям и смыться от греха подальше, но гулко захлопнувшиеся за спиной массивные двери из украшенной резьбой отрезали путь к отступлению. Я затравленно оглядела и изумительно красивый тронный зал, разодетых айронитов, и пришла к выводу, что идея прийти сюда в человеческой ипостаси была далеко не самой лучшей. Хотя бы по той причине, что на звук захлопнувшейся двери обернулись все находящиеся в зале. И я, честно говоря, почувствовала себя служанкой, по недоразумению ввалившейся в пиршественную светлицу с ведром полным помоев. По крайней мере, девушки-айрониты рассматривали меня с изумлением и чуть снисходительным презрением. «Похоже, знаменитая синяя птица все-таки соизволила посетить наш скромный праздник!» — раздался за моей спиной спокойный голос с легкими нотками ехидства. Я резко обернулась и уткнулась взглядом в аэронита, подпиравшего плечом высоченную белую колонну. «Как его там зовут? Шайджен, что ли?» «А что, кого-то что-то не устраивает?» Фыркнула Вилья, глядя на спокойного, как горный тролль нечеловека, который лениво скользнул взглядом по ее кольчуге и пожал плечами. Ну, если высокочтимые синие птицы считает, что появится на празднике в человеческой ипостаси норма, то, безусловно, все в порядке. По его тону и еле заметной ироничной усмешке я поняла, что в очередной раз нарушила все мыслимые и немыслимые правила этикета, Причем так, что дальше, кажется, уже некуда. Та же самая мысль, только в разных вариантах, проступила на лицах присутствовавших. Вилья тронул меня за рукав и, кивая на безрадостные лица жителей Андриона, тихонько сказала, «Еф, теперь насчет замужества точно можешь не беспокоиться». «Спасибо, утешила!» Сквозь зубы процедила я. Отвечая на презрительный жест мой адрес, какой-то жрица храма, с зеленоватыми искрами, заплясавшими в зрачках. «И что теперь делать?» спрашивается. «Гордо развернуться и уйти?» «В принципе, все равно мне тут не жить. Да и Вилье абсолютно наплевать, как на нее смотрят. Чай привыкла за время жизни в княжеском тереме». Но вот мицарель было жалко. Девушка иронит раскраснелась, а хорошенькая личика исказилась настолько трагичной гримасой, что мне стало как-то не по себе. Похоже, моя дальняя родственница всерьез восприняла просьбу принца опекать меня как только возможно, и теперь, кажется, очень переживала, что не справилась. Внезапно в толпе аэронитов пробежал легкий шепоток, и тотчас она раскололась надвое, образуя проход, в противоположном конце которого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 Уже несколько иначе. Не как девушка, с трепетом созерцающей мужскую красоту, а как ведунья, которые учили заглядывать в суть вещей. Романтически возвышенное настроение, как ветром, сдуло, когда я взглянула на Азраэла более холодно, собрана и сосредоточена. И увидела. Походка мягкая, нарочит расслабленная но каждое движение идеально выверено, причем так, чтобы можно было нанести удар или же отбить нападение в любой момент. Когти на руках не длинные, почти незаметные, но почему-то мне казалось, что они острее вильгиного метательного кинжала. Идеальный воин, которого распознаешь далеко не сразу. Данте рассказывал, что мальчик из королевской семьи какое-то время обучает вместе с аватарами в темном крови, вылепляя из королевских отпрысков идеальное оружие для ведения боя неважно в крылатой или в человеческой человеческойпостаси. я слушала его тогда в полухо, не воспринимая слова ватара абсолютно всерьез но сейчас глядя на принца поверила им сразу и безоговорочно Азраил подошел к нам сильей остановившись буквально в двух шагах, чуть склонил голову в знак приветствия. Блеснула широкая, острозубая улыбка, на которую я никак не среагировала, все еще разглядывая принца так, словно он был как минимум противником, с которым мне с минуту на минуту предстояло скрестить клинки в поединке. Вилька в очередной раз довольно-таки чувствительно пихнул меня локтем под ребра, выводя из ступора. Я охнула и наградила подругу таким выразительным взглядом, что, вложив я в него талику магии, от младшей книжной роской осталась бы кучка пепла. — А поосторожнее нельзя, не бревно пихаешь! Тихонько прошипела я себе под нос, в полной уверенности, что подруга меня однозначно услышит. Не зря она наполовину эльф. Ревелель только фыркнула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 С этой мыслью я вложила свою узкую ладонь, покрытую с тыльной стороной светлыми шрамами от ожогов, в руку Азраэла, и тотчас на ней сомкнулись изящные, но сильные пальцы, украшенные короткими когтями. Открыв глаза, я несколько секунд бессмысленно смотрела в светлый потолок над головой. В комнате было темновато, но в внастишь распахнутое окно, такое широкое, что в него пролез бы даже иронит, уже медленно проникал тусклый свет, чуть сыроватый, как это всегда бывает на рассвете. Похоже, что спала я всего ничего, но голова, тем не менее, была на удивление ясная. Да, кажется, правильно я сделала, что удрала с праздника сразу же, как только представилась возможность. Вначале все было довольно спокойно и шло исключительно по нашей с Вилькой задумке. Айрониты смотрели на синюю птицу в человеческой ипостаси настороженно, если не сказать подозрительно. Да и постоянно маячивший у меня за спиной аватар Лейлеон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 Да и то, когда он появлялся в качестве ведущего крыла, в полном облачении аватаров и в окружении подчиненных. Понятно, что поговорить не удавалось никоим образом. А на празднике он объявился не как аватар, а просто как старинный друг королевской семьи, без доспехов и шлема-маски, в темно-синем костюме, несколько странного покроя. Но это и понятно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 а потом на фоне предрассветного неба нарисовался чей-то крылатый силуэт. Визитер, судя по всему, как раз соображал, как пролезть в оконный проем. Решить задачку неизвестному помешали мой переливчатый вопль, позаимствованный у крайне распространенного вида нежити, а именно лесной химеры и метко запущенная подушка, снесшая крылатого гостя с ненадежного узкого подоконника. Не хуже боевого заклинания. Вот так тебе! Радостно завопила я, Слезла с кровати И, путаясь в подоле длинной льняной сорочки, Целеустремленно двинулась к окну, В надежде хотя бы выяснить, Кого же я так удачно сбила подушкой с подоконника. То, что с визитером ничего плохого не приключилось, Я не сомневалась. Оглаушить подушкой я не могла, Значит, спланирует на крыльях. Я ошиблась. Не прошло и полминуты, как у окна опять замаячило крылатое нечто, и приглушенный мужской голос завел. «О, прекрасная синяя птица!» Я дослушала и в любителя женской красоты полетела еще одна подушка, на этот раз снабженная заклинанием. Подушка, описав в воздухе довольно-таки затеяли его петлю,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 как дверь, ведущая в мою комнату, с грохотом распахнулась, и на пороге возникла еще одна крылатая тень, с хищно блеснувшим в предутреннем свете мечом. Сгусток голубоватого пламени с шумом сорвался с моих пальцев раньше, чем я успела осознать, что, собственно, делаю. Все-таки Алексей Вестников обучил меня так, что голубым огнем я разбрасываюсь на уровне рефлекса и это не раз спасало мою молодую жизнь в сером урочище. Стоявший в дверях хайронит едва успел уклониться, и пульсар, вылетев в дверной проем, ударился о противоположную стену коридора. Грохотнуло, запахло паленым, а в наступившей тишине я четко услышала знакомый голос. да Ева, нервы-то лечить нужно!» «Данте!»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 «Всего лишь твой кошмарный сон!» — огрызнулся аватар, опираясь на крестовину, упертого острием в пол полмеча. «Еванико, чего ты орешь с утра пораньше, а?» «Вот к тебе начнут поклонницы в окно на рассвете лезь, узнаешь!» Буркнула я, скрещивая руки на груди и мрачно глядя в сторону выше упомянутого окна. Данте скептически приподнял бровь, но возразить не успел потому как у окна в очередной раз послышалось печально знакомое хлопанье крыльев. Аватар моментально перехватил меч поудобнее, готовясь отразить нападение, но у меня была идея получше. Я вцепилась в запястье Данте и потянула его в угол комнаты, который, как я надеялась, нельзя увидеть сразу от окна. «Ева, ты что задумала?» — раздраженно прошипел Данте, косясь на окно.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 Интересное предположение. Получается, что если я не убила сразу, то это было кокетство? Так, похоже, я малость переборщила с образом злобной ведуньи Следовало быть чуточку более мирной. Тем временем у окна послышалось пыхтение, и сквозь проем пролез-таки один из горе поклонников. Я еле слышно фыркнула, наблюдая, как Айронит перевалился через подоконник и грохнулся на пол, задевая стены широкими крыльями. Спустя пару секунд на подоконник приземлился его собеседник, и в предутреннем свете его зрачки блеснули кошачьими зелеными огоньками. «Все, мне это надоело!» — тихо выдохнул Данте. «И вышел из тени быстрее, чем я успела его остановить!» Возня у подоконника моментально стихла и застыли, имитируя мраморное извояние. Не помогло. Аватар надвигался на них с неумолимостью грозового вала. Щелкнув пальцами, я зажгла под самым потолком комнаты яркий пульсар света, озаривший лица ранних визитеров. Честно говоря, я на несколько секунд опешила, глупо хлопая ресницами, и, вглядываясь в аэронитов, являвшихся зеркальным отражением друг друга. Одинаковые темные одежды, огненно-рыжие крылья и словно одно лицо на двоих. Так, вчера я не пила совсем, следовательно, в глазах у меня все-таки не двоится. Значит, либо я еще толком не проснулась, либо они близнецы. А тем временем Данте, эдак небрежно поигрывая мечом, неспешно приблизился к ранним визитерам, которые словно прилипли к синего окна. «Господа, поясните, зачем вы столь бесцеремонно валиваетесь в покое синей птицы, причем в неурочный час и явно без приглашения?» «Мы...» «О, сейчас станут вдохновенно врать на тему «Летели мимо, перепутали окно...» — Да, кстати, учтите, что от ответа будет зависеть ваша дальнейшая судьба, — ласково уточнил ватар. Нет, не станут, я бы тоже не рискнула. Судя по всему, ретивые поклонники пришли к точно такому же выводу, потому что начали честно рассказывать. Начал тот, что сидел на подоконнике, с темно-русыми волосами, коротко остриженными и почему-то стоящими дыбом.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 «А что, нельзя?» Между прочим, принц объявил, что сделать предложение может каждый. «Когда успел?» — возмущенного запила я, подскакивая на кровати и меча во все стороны колючей искры. Данте привычно отодвинулся в сторону, а вот близнецы, обреченно и с крайне страдальческими лицами, застыли у стены, не решаясь убраться из-под искорок с жалящим дождем, пролившись на их бедовые головы. «Данте, просьба, убери их отсюда ко всем чертям, а я пойду с принцем разберусь. Только наплыва женихов со всего Андариона мне не хватало». С этими словами я возмущенно подхватила со стула мужскую одежду айронитов и гордо удалилась за широкую ширму переодеваться. «Конечно, я преувеличила на тему наплыва женихов, Не настолько уж я ослепительный красавица, чтобы на меня клюнула мужская половина Андериона в урезанном составе. Но подобные приключения с утра пораньше меня определенно не радовали. Со стороны окна послышались возмущенные удаляющиеся возгласы, и на моем лице поневоле расплылась крайне довольная и ехидная улыбка. Похоже, Данте отправил горе поклонничков тем же путем,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 в момент, когда я перестаю быть человеком и становлюсь айронитом. С такими темпами я скоро научусь менять ипостась так же быстро, как и Данте, всего за несколько кратких мгновений в воздухе. Я встряхнулась синими с белыми кончиками волосами и потянулась за рубашкой с разрезами на спине, скреплявшимся двумя тонкими шнурками у ворота. Чуть голубоватые острые когти, украсившие тонкие пальцы ведуньи, Еле слышно скрипнули по светлой ткани, когда я одевалась. Широкие крылья уже не оттягивали плечи, как в самом начале, и уже не ощущались, как что-то чужеродное. Кажется, я все-таки становлюсь иронитом, потому что с каждым разом мне все меньше хочется возвращаться в человеческое тело, где у меня нет широких крыльев, способных держать в воздухе, и когтей, которые могут с относительной легкостью разодрать стальную кольчугу. Вчера вечером я поймала себя на том, что едва сдерживаюсь, чтобы не сменить человеческий облик на ипостаси айронита. И мне это не понравилось, словно я теряла свою человеческую сущность по кусочкам, переставая быть Иваникой соловьёвой, становясь толком незнакомой мне синей птицей. Ширма с грохотом отодвинулась и я, мрачно оправляя манжеты, подошла к двери, искоса взглянув на Данте, который все еще стоял у окна. «Ева, что-то случилось?» «Случилось. Уже давно». Я вздохнула, берясь за резную деревянную ручку и, глядя на аватара сквозь занавес синих волос. Кажется, впервые на моей памяти ведущий крыла выглядел несколько растерянным. В темных глазах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 но все равно, рано или поздно, я посмотрю на него глазами ведунья и, возможно, увижу в нем смертельного врага. А этого я не хотела. Массивная дверь за мной тихо щелкнула замком, отрезав от аватара, застывшего посреди комнаты с неубранной кроватью. «Я здесь чужая, и он это, кажется, понял».